Глава вторая. Доверенных людей у майора было шестеро. Зам по тылу по прозвищу Скареда, тучный, красномордый, почти лысый мужик, полковник в отставке, хозяйственный и рачительный до абсурда. У него снега зимой не выпросишь, зато отчетность всегда в порядке. Кроме снабжения, торговли и состояния складов, его мало что волновало. Отряды обеспечения тоже подчинялись ему. Капитан Колун, поселковый безопасник, но по факту главный воевода и на все руки мастер, под и стремительный, как волкадав действующий офицер с реальным боевым опытом. На нем лежала ответственность за безопасность поселка, охрана периметра, дозорно-постовая служба, минные поля и все, что к этому прилагается. «Грач» – жилистый, худой, немногословный мужик. Прозвище получил за выдающийся нос. Тоже капитан и тоже действующий. Разведка. И этим все сказано. Дальние рубежи, оперативная информация, поисковые рейды. Во многом, благодаря его службе, поселок и выстоял. Механик носил погоны майора. Местная ходячая энциклопедия. Прозвище полностью отражало род его деятельности. Заместитель по технической части. На нем мехдвор, ремонты и техника, в том числе боевая. Людей у него немного, но каждый ценился на вес золота». — Эскулап, знахарь, он и две медсестры, вся здешняя медицинская служба, но майор не поменял бы он на два медсанбата, даже на три, если хорошо подумать. — Кореец, старший прапорщик, про ныра каких поискать, он отвечал за магазин, склады и внешние торговые операции, начальник вещевой службы, если обобщать. Запасы боеприпасов, амуниции и вся стрелковка тоже были на нем. Колун занимался беконом, эскулап ранеными. Остальные собрались в кабинете хозяина Перевалка, подводить итоги и думать, как жить и что делать дальше. «Ну что, господа офицеры, мы победили!» — открыл совещание майор. Осталось выяснить, какой ценой. «Что у нас по личному составу?» «Восемь человек. Экипаж второго танка в подтвержденных и еще пятерых не могут найти», отчитался зампотыл. «Сколько, сколько?» «Не поверил ушам майор. Такого просто не могло быть. Только на его глазах погибло не меньше пятнадцати человек. А скольких он не увидел?» «Да нет, бред какой-то». Он бы не удивился, услышав «пятьдесят, а то и все сто, а тут восемь». «Восемь», — подтвердил Скарида, — «вот докладная от Эскулапа». «Пятерых, говоришь, не могут найти», — пожевал губами майор. «Может, еще найдут?» «Не найдут», — резанул по живому полковник. «Эскулап что-то пишет про дар Ракшаса». и что все погибшие воскресли, все, кто мог». «В смысле воскресли?» Майор вырвал бумажку из рук собеседника и впился глазами в рукописный текст. «Сводка потерь среди личного состава. Восполнимых потерь нет. Невосполнимых восемь человек. Подтвержденные. Экипаж Т-72 номер два. Кедря, Сарканы, Трепло». Копыта, черкис, гребень, докер и ремень числятся без вести пропавшими. Предположительная причина. Ракшас применил дар золотой жемчужины, в силу чего все трёхсотые выздоровели, а двухсотые, за исключением вышеперечисленных, воскресли. Подробности доложу лично. Эскулап. «Дела!» – ошарашенно протянул майор. Получается, малой кровью отделались. Получается так. Собственно, Улей быстро отучает людей удивляться. Здесь может произойти любая лютая хрень. Но на самом деле это второе за сегодня чудо. Первое – то, что нашествие удалось отразить. Кстати, тоже невидаль даже по местным меркам – Майор еще немного поиграл жил в жилваками, но решил принять случившееся на веру и продолжил совещание. «Хорошо. Что у нас с техникой?» «Плохо у нас с техникой, товарищ командир», — взял слово механик. «Один семьдесят второй восстановлению не подлежит, три бронетранспортера, скорее всего, тоже в металлолом уйдут». «Еще два патриота в минус Урал и БМП-выстрел. Их накануне нашествия потеряли. Короче, парк нужно срочно пополнять». «Ясно». Майор сделал пометку в ежедневнике и посмотрел на корейца. «Что ты скажешь?» «У меня тоже не весело», – заглянул в свои записи кореец. «Мин нет, самцепёки пустые, боезапас к миномётам по ящику на ствол. Грады. Сможем зарядить две машины. На складе остался один КПВ, три корда и два утёса. Гранатомёты все на стену отдал. Патронов 7,62 – достаточное количество. С остальным – швах. Срочно нужны поставки». Едва кореец закончил, дверь распахнулась и вошел к колун, одаривая всех запахом вокзального туалета. «Все! Выезд расчистил, бекона перевез, сдал на руки и скулапу!» Докладывать капитан начал еще на ходу. «Ты бы помылся, что ли?» Брезгливо отодвился от него Скаррида, когда тот подошел ближе и переоделся тоже. «Некогда мне, горю на службе!» – довольно ухмыльнулся Колун, недолюбливающий тыловиков в принципе. «Разрешите продолжить доклад, товарищ майор?» «Продолжай!» «Стена критически разрушена в трех местах – с западной и в одном с южной стороны. Огневые точки на 70% выведены из строя. Минные поля с западного направления нужно восстанавливать полностью». «Кроме того, с наружной стороны стены непроходимый завал из тел зараженных. У меня все!» Колумб перевел дух и уселся на место. Майор недовольно закряхтел, почесал в затылке и вопросительно посмотрел на грача. Тот развел руками. разведки пока докладывать нечего, потому что за периметр никто не выезжал, а что видно, со стены рассказал безопасник. Хозяин Стаббана надолго задумался. И было о чем. Из радостных новостей только минимальные потери, остальное плохо. В защите поселка образовались прорехи, а мало ли опасностей в Стиксе. Здесь, когда теряешь зубы, быстро становишься жертвой. Даже при условии, что следующая орда не скоро заявится, хищников хватает. «Короче, план такой», – наконец сказал он. «Первым делом восстанавливаем обороноспособность, потому давай-ка, Скаррида, заслай своих снабженцев, куда там они у тебя ныряют, и пусть тащат всего и по многу. Что надо, ты слышал». Тыловик хотел было перебить командира, но тот остановил его жестом. «Все вопросы потом», – сказал майор и перевел взгляд на колуна. «На тебе, капитан, укрепления Сломанное – починить, уцелевшее – усилить. Минным полям и вынесенным заграждениям удели особое внимание. Пока делай, что можешь, по мере поступления базы добавляй». «Есть?» – кивнул Колун. «Механик!» – очередь дошла до следующего участника совещания. «Обеспечишь поддержку техникой. Про текущий ремонт не напоминаю». Зампотех сделал запись в своем ежедневнике. «Заявки, кому чего не хватает, тылу он разберется. Ну а ты, грач, рассылай своих хлопцев по округе. Про дальние посты тоже не забудь. Вопросы?» «Я считаю, что первым делом нужно собрать трофеи скороговоркой выпалил зампотыл, торопясь, чтобы его не перебили. «Я лично возглавлю команду». У него от предвкушения неслыханной добычи даже лысина вспотела. Взгляд майора потяжелел. «У тебя дел мало, Скаррида!» — сквозь зубы процедил командир. «Этим займется кореец, а ты делай то, что сказал. И еще тебе задание, раз уж ты такой инициативный!» «Всем выпиши премию, и нашим, и пришлым, и не жатничай. Список представишь мне на согласование, а то знаю я тебя, куркуля!» Скарида недовольно забурчал, но тихо и без явных претензий. «Не ворчи!» – махнул на него рукой хозяин стаба. «Еще вопросы!» «Товарищ командир, тот мой лейтенант к вам рвется», – встал начальник разведки, – «всю плешь мне выел со своим бронепоездом». «А, помню, я с ним накануне разговаривал. Зови». «Лейтенант!» – гаркнул прямо с места грач. Дверь отворилась, и в кабинет зашел молодой офицер. Молодой и зеленый. чувствовалось что его румяное лицо совсем недавно познакомилось с бритвой а сам он только что выпустился из училища но вид имел бравый и всеми силами подчеркивал свою мужественность что со стороны выглядело комично лейтенант кипа козырнул он и вытянулся сжимая в левой руке цифровую камеру да ты расслабься лейтенант не на параде хмыкнул майор, чтобы не создавать интригу Вкратце обрисовал ситуацию. На бронепоезд он наткнулся, когда был в дальнем поиске. «Покажи всем, что ты там наснимал. Предлагает эту штуковину сюда притащить и вокруг поселка пустить для усиления обороны». Лейтенант с гордым видом протянул фотоаппарат и видеозапись пошла по рукам. больше потому что командир приказал особого интереса собравшиеся офицеры не проявляли кроме безопасника тот два раза ролик прокрутил внимательно изучая картинку что думаете спросил майор когда гаджет вернули владельцу не нужно нам это категорически заявил зампотыл дорого сложно и бесполезно да и некогда нам трофеи нужно собрать не соглашусь — возразил ему Колун. — Трофеи трофеями, а бронепоезд поселку не помешал бы, я так считаю. У него мощь, как у боевого крейсера. — Ну и на кой нам здесь боевой крейсер? — оборвал его бывший полковник. — А ты следующий, а нашествие чем отражать собираешься? С паранами в них пулять будешь? — не задержался с аргументацией капитан. Мы и в этот раз хрена бы отскочили, если бы не Бекон и тот парень, как его, Ракшас. Так что я считаю, нужно подумать, по крайней мере, информацию собрать. Короче, я за. Грач равнодушно пожал плечами и молча кивнул. За безопасность он двумя руками, но у него задачи другие. Найти, да разведать, получить информацию, а решать не его ума дело. Поэтому он как бы и за, но только если этот геморрой ему лично не навалят. «Колун правильно говорит, но, может, с текущими делами разберемся, а с этим как время появится», – осторожно вставил реплику кореец. Хитрому азиату нравилась его относительно спокойная жизнь, но он прекрасно понимал, что спокойствие напрямую зависит от боевой мощи стаба. и недавнее сражение послужило лишним тому подтверждением, так что дополнительные стволы точно не помешают. «Да как вы не понимаете! Нельзя тянуть!» Лейтенант чуть не подпрыгивал, так ему не терпелось отправиться в поиск. «Там кластер быстрый, может в любой момент перезагрузиться!» «Ты угомонись, лейтенант!» – остудил его холодным взглядом грач. Кроме видеоинформации, есть какое вооружение, сколько, калибр, боезапас. На ходу это рухлядь и вообще. Ты разведчик в конце концов или где? Офицерик замялся. Ни на один поставленный вопрос он вынятно ответить не смог. Опыта ему не хватило. С житейской основательности. Увидел красивую игрушку и загорелся, как ребенок в игрушечном магазине. «Хотя бы сколько до места ехать? В абсолютных цифрах!» — продолжал допытываться грач. «Не знаю», — потупившись, протянул лейтенант. «Туда в свободном поиске петляли, а обратно торопились. Никто не засекал, ориентиры не отслеживали». «Валенок! Учить тебя еще и учить! Дорогу хоть найдешь!» — сокрушенно покачал головой старший разведчик. «Найду!» — снова оживился Кипа. «Если надо, я сам поеду, один!» Лейтенанту не терпелось отличиться. Подвиг совершить какой-нибудь, но на его пылкость не обратили внимания. «Вот о чем я и говорю!» Зампотылу многозначительно постучал по столу пальцем. «Я согласен, мощь, броня и все такое, но этот ваш бронепоезд...» «Чистейшей воды авантюра, а у нас ни людей, ни ресурсов, поэтому я не считаю целесообразным распылять силы. Нам трофеи нужно собрать в первую голову». «Да погоди ты со своими трофеями!» попытался утихомирить его майор. «Они не мои, а общие!» Скареда не собирался легко сдавать свои позиции, «Будут средства, все купим, они купим, мои ребята натаскают». «Натаскают твои ребята, купим!» — передразнил его Колун. «Если такой могучий, купи он заряды к санцепекам, например, и куплю. Я тебе первым руку за это пожму». Обсуждение грозило перерасти в бестолковую перепалку, когда дверь снова открылась и в кабинет заглянул вестовой. «Капитан Монгол, по вашему приказанию, прибыл. Ждет в коридоре». «Пусть заходит», – кивнул майор и прикрикнул на спорщиков. «Прекратить разговорчики!» тихоть и не очень охотно, тут же затихли. «Здравия желаю!» поздоровался сразу со всеми монгол и остановился на входе по стойке вольно. По-хорошему сейчас бы подчеркнуть строевую подготовку до да отрапортовать, как положено. Но, во-первых, у кадрового военного стойка вольно мало чем отличается от стойки смирно, а во-вторых, пока что его статус не определен, поэтому монгол решил ограничиться общим приветствием не сильно тянуться. Его уже на предварительную беседу позвали. Даже скорее на смотрины майор специально не торопился начинать разговор, чтобы его люди составили о новичке первое мнение, тем более, что новичок этот одет в черную форму, с которой в перевалке связаны не самые хорошие воспоминания. На вошедшем скрестились взгляды шести человек. бытливые боевых офицеров, оценивающие тыловиков. Равнодушных не было. Монгол усмехнулся, прямо девица на выданье, и посмотрел в глаза каждому, открыто и честно. Хотя он бы и сам себя так же повел, стучись принимать пополнение. В улей от боевого товарища многое зависит, очень многое. «Ты что ли на угловой вышке стоял?» — нарушил молчание колонн. Я не стал чиниться, монгол. А что ему еще ответить? Он делал, что умел, с полной самоотдачей. Приказ командира, правда, не выполнил. Но на губу не посадят, а медали ему не надо. Колонн промолчал, лишь ухмыльнулся довольно и кивнул командиру. Годится. Остальные не стали задавать наводящих вопросов, Но сверлить взглядами гостя прекратили, их лица стали немного дружелюбнее. Похоже, первую проверку Монгол прошел. «Вот и ладненько! Не стал тратить время на прелюдии майор. но ну что, капитан, надумал к нам?» «Надумал, товарищ командир. На самом деле думать ему было некогда. Грохот, КПВ и близость смерти...» от когтей и зубов заражённых не особенно располагали к размышлениям. Да и хрен ли тут думать, когда майор остался верен своему слову и сделал более чем щедрое предложение. А ломаться вообще не в привычках монгола, не девочка. Но выдохнул капитан с облегчением, хоть и постарался сделать это незаметно. «Ну и хорошо», – с довольным видом кивнул майор. «Господа офицеры, принимайте нового боевого товарища, капитан Монгол, бывший командир подразделения специального назначения при институте». Вот и появилась определенность, которой так не хватало Монголу. Но вопросов стало как бы не больше прежнего. Капитана приняли в боевое братство поселка, но конкретики пока никакой. Впрочем, была бы шея, хомут всегда найдется. А инициатива нужна к месту и в ограниченных количествах. На военной службе всегда так было и будет. «Присоединяйся, капитан. Мы тут как раз твое первое задание обсуждаем. Специально не придумаешь». Майор кивнул на свободный стул и сделал знак лейтенанту. Покажи монголу свою находку. Да не стой ты столбом, сядь!» Кипа залился румянцем, сел и протянул капитану камеру. лейтенанта отдушила прямо-таки детская обида. Он-то думал, что это дело поручат ему, а тут какой-то пришлый нарисовался. Не успели принять, а уже назначили. «Несправедливо!» «И что мне с этим прикажете делать?» Монгол бегло просмотрел записи, отложил гаджет в сторону. «Для начала оценить боевой потенциал бронепоезда на месте и сделать заключение о возможности доставки в Перевалок. Справишься?» Монгол на секунду задумался. Не совсем его профиль, но в армии многосложных ответов не приветствуют. «Здесь все до предела просто. Или да, или нет». Расписываться в собственной беспомощности сейчас не с руки. Выбор очевиден. Так точно, справлюсь. Тогда так. Грач, отряди лейтенантов подчинения Монгола, еще двух человек и транспорт для дальнего рейда. Хозяин перевалка формировал план операции на ходу, но Скорида хотел было возразить, но вовремя умолк, хоть и с недовольным видом. Решение майора обсуждать не принято. Незыблемое правило, которое регламентируется всего двумя пунктами. Командир всегда прав. Раз. И если командир не прав, смотри пункт первый-два. Грач тоже не хотел желанием отдавать своих бойцов, но правило знал наизусть, поэтому даже не рыпался. Монгол, изучающий, посмотрел на своего нового подчиненного. В юноше бледный, со горящим. Высокий, худой, нескладный. Одно слово птенец. И движения соответствуют. Дерганные, порывистые. Смазливое лицо больше подходит барышне. Он бы с ним точно в разведку не пошел. Но здесь решать не ему. Взгляд капитана опустился на сапоги лейтенанта, размера сорок седьмого и не меньше, где они ему вот только обувь находят. Тем временем майор убедился, что возражений не последует и продолжил. «Сутки тебе на оформление, размещение и отдых, потом ко мне». «Оформление?» – Мангл удивился, но хотел узнать подробности. «Ментат, медосмотр, довольствие», – пояснил майор, правильно поняв вопрос. «Жить, пока будешь в резиденции института. Мы ее конфисковали для нужд перевалка. Лейтенант тебе все покажет, заодно и познакомитесь. Все, закругляемся на сегодня. И так засиделись». мангол хотел козырнуть, но берет торчал под погоном, поэтому он просто кивнул, теперь уже по строевому четко развернулся и вышел из кабинета. Впервые за последние дни на душе у него было спокойно, жизнь приобрела новый смысл.